Глава третья. Терпимость. Смирись с несовершенством других людей. Те, кто стоит и ждет, тоже служат. Джон Мильтон. Меня всегда поражали проявления человеческой натуры. Когда мы идем к своим машинам по автостоянке, то постоянно злимся на водителей, которые выруливают на своих автомобилях с места парковки и оказываются рядом с нами. Почему они не могут подождать несколько секунд, пока мы не пройдем? Но стоит нам завести собственный автомобиль, как источником раздражения для нас становятся уже пешеходы, которые никак не хотят уступить дорогу. Историй нетерпимости на дорогах огромное множество. В июле 2007 года Калифорнийский департамент транспорта закрыл трассу 138, потому что водителей ужасно раздражали строительные работы, которые велись вдоль нее. Проект расширения трассы стоил 44 миллиона долларов и был направлен на снижение аварийности на оживленном шоссе. Но строительные работы причиняли множество неудобств водителям. Раздраженные необходимостью снижать скорость, водители осыпали дорожных рабочих оскорблениями и швыряли в них разные вещи. Но результатом их раздражения стало лишь полное закрытие трассы. Теперь водителям пришлось тратить лишних полчаса на объезд, и такое положение сохранялось до тех пор, пока не завершилось строительство. Мы на Западе не привыкли к терпимости. Когда руководитель дает нам задание, мы обычно спрашиваем, к какому сроку нужно завершить работу. Ответ всегда одинаков. «Все нужно было сделать еще вчера». Смысл его совершенно ясен. Не следует тратить время попусту. Нужно сделать все и сделать быстро. В личной жизни мы постоянно ожидаем мгновенного вознаграждения. Нас раздражает даже необходимость выждать загрузки компьютера после включения. Чтобы купить то, чего мы пока не можем себе позволить, мы пользуемся кредитными картами, хотя знаем, что впоследствии придется заплатить больше. Мы готовы платить больше, если товары доставят немедленно. Мы выезжаем на скоростные трассы, чтобы не ползти на черепашьей скорости по обычным. А стоит нам съехать с такой трассы, как мы тут же начинаем отчаянно сигналить, если машина, которая стоит перед нами, не трогается с места немедленно при зеленом сигнале светофора. Если мы столь нетерпеливы в отношении техники, машин и имущества, то стоит ли удивляться нетерпимости в отношениях с людьми? На самом деле идея терпимости в общении с людьми универсальна. Терпимость является одной из семи основных черт характера любящего человека. Только сознательное решение любить позволит нам сделать наш мир более терпимым. Насколько я терпим? Давайте проделаем небольшой тест, чтобы понять, насколько часто вы бываете терпимы, это ответ «С», в отношениях с людьми и в сложных ситуациях. Первое. Когда кто-то подрезает меня на дороге или втискивается передо мной в очереди, я… А. Сигналю, ругаюсь или другим образом проявляю свое раздражение. Б. Думаю, что, по-видимому, что-то сделал не так. С. Делаю глубокий вдох. Второе. Когда в последний раз я с кем-то ссорился, то... А. Занял оборонительную позицию и раскричался. Б. Просто ушел. С. Внимательно выслушал собеседника. Третье. Когда человек не оправдывает моих ожиданий, я... А. Злюсь на него. Б. Перестаю с ним общаться. С... Думаю, как можно его стимулировать. Четвертое. Когда близкий человек совершает ошибку в очередной раз, я... А. Говорю, что ничего другого от него и не ожидал. Б. Отворачиваюсь. С. Предлагаю поддержку, даже если не согласен с его поступками. Пятое. Когда что-то идет не так, я... А. Раздражаюсь настолько, что не могу сосредоточиться ни на чем другом. Б. Чувствую себя полным идиотом. С. Извиняюсь. Мы все развиваемся и меняемся. Когда Крейг и Лорен решили написать письма заключенным местной тюрьмы, Они и представить себе не могли, что забота об одной из узниц заставит их даже открыть для нее двери собственного дома. Познакомившись с Ребеккой по письмам, они поняли, что она хорошая женщина, которая пытается справиться со своими трудностями, и она была одна. Ребекке было уже под сорок, она четвертый год находилась в тюрьме. Ее приговорили к восьми годам заключения за то, что она украла деньги у строительной компании. Крейг и Лорен стали навещать Ребекку, и она очень привязалась к ним. Когда ее перевели в учреждение с более легким режимом, которое находилось в получасе езды от дома супругов, они решили помочь ей подготовиться к нормальной жизни и найти ей работу, чтобы она могла обеспечивать себя сама. Это было нелегко. Не раз супругов ждало разочарования. Ребекка много раз в слезах звонила Крейгу. Она не справилась с работой по уборке, потом без предупреждения бросила работу официантки, потом купила мобильный телефон, хотя ей не было позволено его иметь. В конце концов, когда Крейг и Лорен устроили ее на работу секретарше, работодатель уволил ее из-за того, что она закатила истерику. Ребекка нарушала практически все правила, хотя ее не раз предупреждали, что в следующий раз отправят в тюрьму отбывать оставшийся срок. И все же ей никак не удавалось встать на путь исправления. Крейг и Лорен беседовали с ней, уговаривали ее. Они хотели, чтобы она знала, что они готовы принять участие в ее жизни. «Честно говоря, нам приходилось очень нелегко, — говорит Лорен. Мы любили ее очень сложной любовью. Мы не знали, лжет она или нет, сохранит она эту работу или бросит. Когда Ребекку все же освободили досрочно, супруги знали ее уже год, и они приняли ее в своем доме, пока она не найдет квартиру. «Мы видели, что она хочет поступать правильно», говорит Лорен, «и ей удалось добиться больших успехов. Только ее старания заставляли нас не бросать это дело». После досрочного освобождения она жила как в аквариуме. Одно неверное движение, и все об этом узнают. Я спросила себя, а что было бы, если бы меня наказывали за каждую ошибку? Ее слабости были более существенными, чем мои, но мы хотели понять ее ошибки и помочь ей исправить их, а не отвергать ее как человека. Крейг и Лорен продемонстрировали огромную терпимость. Они знали, что каждый человек постоянно развивается. Жизнь – это медленное превращение в того, кем ты хочешь стать. Я записал эту книгу только потому, что люди меняются, и многие из них хотят быть более любящими, чем сейчас. Хотя никто из нас не заслуживает терпимости со стороны окружающих, проявляя терпимость в отношениях, мы напоминаем себе и другим о том, что каждый может стать лучше. Терпимость – умение позволить человеку быть несовершенным. Все зависит от отношения. В разных отношениях терпимость проявляется по-разному. Терпимость, с какой мы относимся к официантке, перепутавшей заказы, отличается от терпимости, с какой мы ждем возвращения дочери с вечеринки. Но проявление терпимости в одной сфере нашей жизни помогает нам быть терпимыми в других. Одним из моих любимых примеров является жизнь Флоренс Найтингейл. Флоренс родилась в богатой семье и могла вести беззаботную жизнь. Но, повзрослев, она посвятила свою жизнь посещению больных в соседних деревнях. Она всячески пропагандировала улучшение здравоохранения в Лондоне. В 1845 году Флоренс заявила о своем желании стать медсестрой, несмотря на протесты родных. В середине XIX века эта профессия пользовалась дурной репутацией и не считалась подходящим занятием для девушек из высших классов. Флоренс же считала, что это ее призвание. Она тщательно изучала сестринское дело, и ее заинтересованность в решении социальных проблем того времени постоянно росла. В 1854 году Найтингейл организовала группу из 38 медсестер и отправилась в Турцию, чтобы помогать раненым во время Крымской войны. И здесь ее ожидало разочарование. Британские врачи сказали, что ни она, ни ее медсестры не нужны. Флоренс настаивала, и тогда ей позволили отмывать полы от крови. Через 10 дней поступила большая группа раненых. Только тогда Флоренс и ее подругам разрешили применить свои познания на практике. Терпимость, с какой Найтингейл относилась к тем, кто мешал ей работать, вылилась в терпимость по отношению к тем, кому она помогала. Солдаты любили ее и называли «леди с лампой», потому что она ухаживала за ними по ночам. Она писала для солдат письма, отправляла домой посылки. Флоренс организовала в госпитале читальные залы. Кроме того, она постоянно старалась улучшить санитарно-гигиенические условия, несмотря на противодействие и неодобрение со стороны врачей. Ее неустанная работа и вера в важность гигиены спасли тысячи жизней. Позднее она написала свою знаменитую книгу «Заметки о сестринском деле», в которой отразились ее наблюдательность и чуткость к пациентам, что было весьма нехарактерно для того времени. Работа Флоренс Найтингейл изменила характер профессии медсестры и привела к созданию организации Красного Креста. Флоренс умела любить людей и спасать их жизни. Она была терпелива с теми, кто шел против ее убеждений. Она не смогла сразу изменить обстановку в госпиталях, но знала, что со временем ее тяжелая работа и забота о пациентах принесут свои плоды. Терпимость в одной сфере жизни помогает стать терпеливым во всем. Только обладая терпимостью, можно на протяжении многих лет настойчиво вести свою работу. Боремся ли мы за улучшение социальных условий или общаемся с незнакомым человеком в банке, если у нас будет терпимость, Мы в большей мере сможем любить всех, кто встречается на нашем пути. Давайте же рассмотрим два ключевых фактора, способствующих обретению терпимости и успешному ее применению в повседневной жизни. Слова надежды. Терпимость проявляется в том, что окружающих мы воспринимаем так же, как хотели бы быть воспринимаемы сами. Люди – не машины, от которых вполне естественно ожидать совершенных результатов работы. В горячке повседневных взаимоотношений мы забываем о том, что все люди обладают разными эмоциями, идеями, желаниями и восприятием реальности. Каждый человек способен делать выбор. Быть терпимым – значит любить человека даже тогда, когда ты не согласен с его выбором. Не всем близки наши приоритеты. Мы должны понять, что в любых отношениях всегда присутствует человеческий фактор. Этот фактор нужно учитывать, когда мы предъявляем какие-то требования к другим людям. В противном случае мы останемся людьми нетерпимыми и станем проявлять свою нетерпимость таким образом, который никак не способствует укреплению отношений между людьми. Отец восемнадцатилетнего сына сказал мне, «Мне хотелось бы, чтобы сын поступил в колледж, но он предпочел целый год путешествовать. Не знаю, где он нашел на это средство и не понимаю, чем путешествие поможет ему, но я уважаю его выбор. Я высоко оценил огромную терпимость этого человека в глубине души несогласного с выбором сына». Другая моя клиентка, недавно вышедшая замуж, рассказывала мне о том, что в первые два года брака постоянно пилила мужа за то, что он много спит по выходным, когда дома так много работы. «Теперь я понимаю», — сказала мне эта женщина, — «что ему нужна свобода. Он хочет использовать свободное время по своему усмотрению. Мне кажется, что он даром тратит лучшее время дня, но это именно то, что ему нужно. Теперь я просто начинаю работать на дворе и жду, когда он решит ко мне присоединиться. Все мы постоянно меняемся, порой к лучшему, иногда к худшему. Если осознать этот процесс, то можно стать более терпимым к родственникам, коллегам и друзьям, даже если в данный момент они поступают не так, как нам хотелось бы. Если мы будем уважать их выбор, то с большей вероятностью сможем оказать на них положительное влияние. Мы не должны контролировать других людей. Можно лишь влиять друг на друга. Терпимость создает атмосферу, в которой позитивное влияние возможно. «Осознай силу терпимости». И вот мы подходим к рассмотрению второго фактора, способствующего выработке терпимого отношения к жизни и к людям. Подобно любой другой черте характера любящего человека, терпимость меняет людей. Хочу напомнить вам басню Эзопа «Северный ветер и солнце». Вот в чем ее суть. Ветер и солнце заспорили, кто сильнее. И тут они увидели путника, шедшего по дороге. Солнце сказала, «Я нашел способ решить наш спор. Сильнее тот из нас, кому удастся быстрее заставить путника снять плащ. Тебе начинать». Солнце скрылось за тучей, а ветер начал изо всех сил дуть на путника. Но чем сильнее дул ветер, тем плотнее путник закутывался в плащ. В конце концов ветер отступился. И тогда из-за тучи вышло солнце. Его лучи согрели путника, тому стало жарко, и он снял плащ. Древнюю басню вполне можно отнести к обычным человеческим отношениям. Резкие, жестокие слова только портят связь с другими людьми и подталкивают нас к совершению неподобающих любящему человеку поступков. Только терпеливая, верная любовь может изменить характер дружеских отношений, Брака и рабочего общения. Проявляя нетерпимость, выходя из себя и высказывая несправедливые обвинения в адрес моей жены Кэролайн, я становлюсь ей врагом, а не другом. Реакция Кэролайн совершенно естественна. Она или борется с врагом, или бежит от него. В результате нашей ссоры никто не выигрывает, оба страдают из-за того, что что отдаляются друг от друга, совершенно не те отношения, какие должны существовать между супругами. В любом случае мы теряем потенциал позитивного взаимовлияния. А вот когда я проявляю терпимость, сдерживаюсь и выражаю свое беспокойство ровно, мирно, как подобает любящему супругу, «Мне удается сохранить наши отношения добрыми и оказать позитивное влияние на жену». Рассмотрим еще один пример, доказывающий силу терпимости. Кэрол работала в больнице медсестрой. Никто из сестер не хотел ухаживать за миссис Брэдли. У женщины было сломано бедро, и она постоянно донимала сестер своими просьбами. То ей было холодно, то жарко, то ей была нужна питьевая вода, то ей неправильно померили давление, то нужно было перестелить постель. Лампочка вызова у ее постели загоралась каждые две минуты. А когда ее приходили навещать родственники, то им приходилось выслушивать бесконечные жалобы на то, как плохо ее лечат в этой больнице. «Попробуйте удовлетворить ее просьбы», сказала ночная сестра, сдавая дежурство Кэрол. Вместо того, чтобы скрываться от пациентки, Кэрол решила отнестись к ней терпимо. Несмотря на значительную нагрузку, она решила удовлетворять потребности пациентки еще до того, как миссис Брэдли скажет о них. Не нужно ли вам воды, миссис Брэдли? Спросила Кэрол, просовывая голову в палату. Через пять минут. Вам удобно, миссис Брэдли? Еще через пять минут. Вам, наверное, хочется солнышко, миссис Брэдли. Открыть желюзи. И наконец. «Сегодня обед подали вовремя?» Сначала миссис Брэдли продолжала нажимать кнопку вызова каждые пять минут, но к полудню внимание Кэрол стало ей льстить. Она перестала просить о помощи, потому что Кэрол часто заглядывала к ней и спрашивала, чем ей помочь. «Мы считали ее вздорной старухой, но, думаю, ей просто не хотелось быть одной», — говорит Кэрол. «Я поняла, что она боится одиночества». «Поняв, что я помню о ней, она смогла расслабиться». Терпимость Кэрол помогла ей оценить миссис Брэдли как личность, и пациентка постепенно смогла расслабиться. К вечеру Кэрол очень устала, но чувствовала удовлетворение. Когда после ужина к миссис Брэдли приехал сын, пациентка пребывала в отличном настроении. «Это все Кэрол», — сказала она. Лучшая сестра в этой больнице. Конечно, гораздо проще проявлять терпимость к тем, кто терпим по отношению к нам. Но уклоняясь от общения с нетерпимым человеком, мы теряем возможность осознать силу терпимости. В сложных ситуациях мы с удивлением понимаем, что терпимость способна изменить человека, но для этого нужно любить его по-настоящему. Привычки, которые следует усвоить. Когда кто-то ведет себя с вами нетерпимо, используйте эту возможность для того, чтобы самому проявить терпимость. Терпимость в действии. Терпимость ⁇ это вовсе не бездействие. Я знал людей, которые могли с каменными лицами выслушивать крики и оскорбления, а потом, не сказав ни слова, встать и выйти из комнаты. Это не терпение, а обычное бездействие. Это эгоцентризм. Человек с каменным лицом не хочет войти в положение собеседника. Терпимость – это внимание и забота о другом человеке. Это готовность сочувственно выслушать, понять, что происходит в душе собеседника. Такой процесс требует времени и сам по себе является проявлением любви. Терпимость это умение сохранять спокойствие, когда человек говорит тебе неприятные вещи. Терпимость говорит: "Я внимателен к тебе, что бы ты ни говорил и что бы ни делал. Я останусь и выслушаю вместо того, чтобы уйти и бросить тебя". Научись слушать. Кэрин рассказывает, что научилась терпимости много лет назад после ссоры с мужем. Дети их тогда были еще совсем маленькими. Ссора началась, когда Стив, муж Кэрин, сказал, что будет приходить с новой работы в половине шестого, но почти каждый день стал приходить в шесть. Кэрин твердила себе, что необязательность Стива — это мелочь, Но любая мать скажет вам, что для женщины, имеющей двоих детей в возрасте до пяти лет, полчаса в конце дня превращаются в очень долгие полчаса. Как-то раз, когда Стив в очередной раз задержался, Кэрин вспылила. «Мне кажется, что ты меня обманываешь», — сказала она со слезами. Вместо того, чтобы защищаться или спорить, Стив сел рядом с ней и внимательно ее выслушал. «Я не лгу тебе», — сказал он, — «но понимаю, почему тебе так кажется. Я знаю, что это очень больно, когда тебя обманывают. Мне очень жаль». Стив не стал опровергать чувства Кэрин и умолять ее потребность в его своевременном появлении дома. Он объяснил, что ему в конце дня часто звонят клиенты, и он не хочет терять возможность побеседовать с ними, особенно если человек звонит из другого часового пояса. Терпимость Стива обезоружила Кэрин. Она сумела понять, что он не пытается обмануть ее, а просто не понимает, почему эти полчаса так важны для нее. Кэрин решила быть более терпимой с мужем. Прошло больше 30 лет, но Стив каждый день звонит жене в конце дня, чтобы сообщить, что задержится и вернется домой позже, чем обещал. Взаимная терпимость позволила супругам осуществить позитивные перемены в личной жизни. Терпимость – это готовность принять холодное отношение или чрезмерно эмоциональную реакцию другого человека ради того, чтобы выяснить реальную причину его недовольства. Терпимость — это умение продолжать слушать даже тогда, когда слова собеседника ранят или обижают тебя. Нужно показать, что ты понимаешь чувство собеседника и внимательно его слушаешь. Разберись с фактами. Невозможно добиться любовного ответа, пока не наберешься терпения, чтобы собрать все факты. А это означает, что нужно быть готовым задавать вопросы, которые помогут лучше понять мысли и чувства другого человека. Майкл, отец-одиночка, постоянно спорил с сыном-подростком, требовавшим купить ему машину. В конце концов, Майкл спросил. «Тебе кажется, что я тебя не люблю, раз не покупаю тебе машину?» «Я не понимаю», — ответил Джейсон, его сын. «Почему у тебя есть машина, а мне иметь ее нельзя?» «Это кажется тебе несправедливым?» «У всех моих друзей есть машины». «Ты думаешь, родители любят их сильнее, чем я люблю тебя?» «Спросил Майкл». «Нет», — сказал Джейсон, «но я не понимаю, почему не могу иметь машину». «Как ты думаешь, почему я не покупаю тебе машину?» «Ты сказал, что мы не можем себе этого позволить». «Ты считаешь, что я тебе вру?» «Нет, но почему мы не можем себе этого позволить?» «Давай сядем, и я расскажу тебе о нашем финансовом положении», — предложил Майкл. «Я покажу тебе, почему эти траты для нас не посильны». «Не надо», — отказался Джейсон. «Я тебе верю». Тогда Майкл спросил. «Если бы у тебя была машина, то что бы ты сделал такого, чего не можешь сейчас?» «Я бы пригласил Эллен на свидание». «Тебе нравится, Эллен?» Мне бы хотелось встречаться с ней, но если я не смогу прокатить ее, то и не знаю, как познакомиться с ней. Может быть, я смогу помочь тебе в этом, — сказал Майкл. Они обсудили вариант двойного свидания. Старший приятель Джейсона мог бы взять машину Майкла, и они вместе пригласили бы своих подружек на ужин. К концу разговора Джейсон заметно повеселел, а знакомство с Эллин стало казаться ему не таким невозможным. Так Отсутствие второй машины не только не стало барьером в отношениях между Майклом и Джейсоном, но и укрепило их дружбу. Майкл продемонстрировал терпимость, достаточно долго выясняя, что у сына на уме, и сумел добиться честного ответа. Привычки, которые следует усвоить. Когда человек злится, выслушайте его внимательно. Только тогда вы сможете понять причины его раздражения. Проявление терпимости в словах Суббота. Вечер. Международный аэропорт О'Хара в Чикаго. Вместе с группой пассажиров я сидел возле закрытого выхода на летное поле. У нас был последний рейс в этот день. Было объявлено, что он задержан из-за нелетной погоды. На улице бушевала настоящая буря, лил дождь и сверкали молнии. Через полчаса объявили, что рейс задержится еще на некоторое время. Дождь и ветер не стихали. Через 15 минут дождь почти перестал и ветер ослабел. Я предположил, что нас скоро пригласят на посадку, но в 23.00 объявили, что рейс отменен. Когда прозвучало слово «отмена», Мужчина, сидевший рядом со мной, вскочил, подбежал к стойке и закричал. «Что вы хотите сказать, этим отменен? Дождь перестал, ветер ослабел. Как вы можете отменять рейс?» «Сэр, это не мое решение», — спокойно ответила девушка за стойкой. «Я не решаю такие вопросы». «Но кто-то же должен нам все объяснить», — перебил ее мужчина. «Совершенно очевидно, что дело не в погоде». «Извините, сэр», — сказала девушка. «Я не знаю, почему отменили ваш рейс». Поняв, что проиграл, мужчина спросил, «Когда будет следующий?» «Завтра утром в 6.20». «Завтра утром? Как это завтра утром? Я не могу ждать до завтра. Я должен быть дома уже сегодня. Какие еще самолеты сейчас вылетают?» «Сегодня больше нет рейсов», — ответила девушка. «И что мне делать? Ночевать в аэропорту?» «Нет, сэр, мы разместим вас в гостинице». «В гостинице?» – бушевал мужчина. «Я не хочу ночевать в номере, я хочу домой!» «Тогда вы можете остаться в аэропорту, сэр. Или, если хотите, я вызову полицию». При упоминании о полиции мужчина успокоился и сказал «Я согласен поселиться в гостинице». Когда девушка закончила заполнять его документы, мужчина снова завелся. «Не могу поверить, что это за компания, которая отменяет рейс, даже когда дождь уже кончился. Никогда больше не полечу ее самолетами». Девушка протянула ему документы и сказала, «Выход рядом с выдачей багажа. Перейдите улицу и сядьте в микроавтобус, который доставит вас в отель». Мужчина ушел, продолжая что-то бормотать себе под нос. После его ухода напряженность спала, оставшиеся пассажиры быстро получили документы и направились к выдаче багажа. Сомневаюсь, чтобы кого-то обрадовала перспектива ночевки в Чикаго, Но нетерпимость, проявленная мужчиной, напомнила нам о том, что грубость и скандал не могут изменить ситуацию. После того эпизода пассажиры стали рассказывать друг другу, что случалось в путешествиях с ними раньше. В конце концов, все пришли к согласию в том, что подобные отмены неизбежны, и надо радоваться бесплатной ночевке в Чикаго. Конечно, каждый из нас имел право спросить, почему же отменили наш рейс, Но никто этого не сделал. Думаю, все решили, что несчастной девушке за стойкой и так уже досталось. Как справиться с гневом? Все мы попадали в ситуации, когда мы сами или кто-то другой создавал невероятную напряженность, проявляя нетерпимость и не умея контролировать собственную речь. Гнев сам по себе имеет право на существование. Время от времени мы злимся по одной простой причине – никто из нас не совершенен. Человеку свойственны чувства боли, гнева, разочарования и подавленности. В этих эмоциях нет ничего плохого. Самое главное то, как мы на них реагируем. Наши жесткие, грубые, несправедливые слова лишь ухудшают ситуацию. Когда же мы проявляем терпимость, то получаем время на то, чтобы разобраться в собственных чувствах. Терпимость – это вовсе не обязанность во всем соглашаться с собеседником, чтобы избежать ссоры. Терпимость – это умение вести диалог, который позволит понять мысли, чувства и поведение другого человека. Возможно, это поведение нам не нравится, но разобравшись, что происходит в душе и разуме собеседника, мы сможем реагировать на его поступки более конструктивно. Научившись выслушивать прежде, чем говорить, мы найдем нужные, целительные слова. Позитивный тон. Вы встревожены из-за того, что подруга, с которой договорились встретиться в 6 часов вечера, в назначенный час не пришла. Но вот она появляется, только через полчаса. Как вам себя вести? Обрушиться на нее с обвинениями или расспросить и выслушать? Узнав факты, вы можете понять, что опоздание подруги было связано с ее собственной безалаберностью. Вам покажется, что ваш гнев вполне обоснован. Но даже сейчас у вас остается выбор. Если проявить нетерпимость, то легко обрушиться на человека с обвинениями. Но он наверняка начнет отругиваться, вы поссоритесь и испортите себе вечер. А если выразить свой гнев иначе, как подобает любящему человеку, то можно сказать, «Надо признаться, что ты очень разозлила и разочаровала меня своим опозданием. Но не думаю, что мы должны портить себе отдых. Давай забудем об этом и пойдем гулять». Такая реакция спасет вечер, находящийся на грани краха. Вы честно сказали о своих чувствах, но предпочли терпимо отнестись к несовершенству другого и сумели найти позитивные слова. Жесткие слова всегда создают напряженность. Терпимость призывает нас всегда руководствоваться любовью. Недавно я имел возможность применить этот совет на практике. Мы с женой уже заканчивали ужинать, когда она сказала мне, «Дорогой, ты помнишь свою поездку в Германию месяц назад?» «Да», — ответил я, не понимая, к чему она клонит. «Помнишь, мы договорились, что я буду оплачивать счета, пока ты будешь в отъезде?» «Да». Я оплатила некоторые, но сегодня утром нашла еще стопку в ящике стола. Теперь кое-какие из них просрочены. Я посмотрел на жену, улыбнулся и сказал, "Каролайн, спасибо за то, что ты занималась счетами. Я разберусь с теми, что остались, погашу их и выплачу пени». Каролайн улыбнулась. «Мы оба понимали, что счета меня беспокоят и что на них придется потратить немало времени и сил». Раньше я обрушился бы на жену с обвинениями, но терпимость позволила мне не испортить прекрасный вечер. Я предпочел быть терпимым и сумел найти позитивные слова. Каждый раз в подобных ситуациях у нас есть выбор. Мы можем выбрать жесткую манеру поведения, а можем задать вопросы, выслушать собеседника, постараться понять его и найти слова, обладающие целительной силой никогда не следует удовлетворяться чем-то меньшим. Эффективность терпимости В предыдущей главе мы говорили о том, какое значение наше общество придает времени. Во многих отношениях мы ценим время даже больше, чем деньги. Идея терпимости идет вразрез с заполненным до предела рабочим графиком. Что, если терпимость превратится в лень или приведет к срыву сроков? У нас с трудом хватает времени на все дела, а что произойдет, если взаимодействие с людьми станет протекать медленнее, чем сейчас? Истинная любовь призывает нас любить всех вокруг, в том числе коллег, клиентов и подчиненных. Но терпение не значит медлительность или неэффективность. Как же совместить терпимость и необходимость выполнить работу в срок? Качество работы Эмоции, конфликты и человеческие потребности редко бывают организованными, и ожидать этого не следует. Но очень важно научиться обрабатывать их позитивным образом. Проявляя терпимость, мы подчеркиваем, что человеческие отношения гораздо важнее расписаний и графиков. Удивительно то, что стоит поставить отношения во главу угла и проявить терпимость дома и на работе, как производительность и качество труда резко возрастают. Женщина-менеджер рассказала мне историю о том, как она научилась терпимости. Одна из моих помощниц в офисе выводила меня из себя своей несобранностью. Каждый вечер я рассказывала об этом мужу. Как-то раз он сказал мне, Может быть, в ее жизни происходит нечто такое, о чем ты не знаешь, но что мешает ей эффективно работать. Почему бы тебе не поговорить с ней? Честно говоря, мне не хотелось тратить время на подобные разговоры, потому что та женщина мне не нравилась. Гораздо легче было ее уволить. Но в следующие несколько недель я все же поговорила с ней. Не столько о работе, сколько о жизни. А дело было так. Однажды я обедала с этой женщиной и заговорила о сыне, о том, как трудно воспитывать мальчика-подростка. И тогда она рассказала, что сама испытывает большие трудности со своим сыном, который пристрастился к наркотикам. Я поняла ее проблему и нашла нужные слова. В следующем месяце я помогла ей устроить сына в реабилитационный центр. Все это происходило год назад. Сейчас эта женщина – одна из лучших моих сотрудниц. Я поняла, что когда люди чувствуют, что их любят и понимают, они начинают работать гораздо лучше. Я очень благодарна мужу за то, что он посоветовал мне прежде поговорить с помощницей, а не увольнять ее. В отношениях с людьми никогда нельзя торопиться. Это не означает, что мы должны откладывать срочную работу ради того, чтобы поговорить, Просто мы осознанно должны в своих поступках и словах ставить людей выше результатов. Успех – это не только достижение, но и отношение. Каждый раз, проявляя терпимость в отношениях с человеком, не поддаваясь гневу или раздражению, мы лучше понимаем ценность нашего собеседника. Терпимость – самый мудрый и эффективный выбор, какой только можно сделать. Забудь о спешке. В книге «Будь стремителен, но не торопись» бывший президент телестудии CBS Эндрю Хилл пишет о том, чему научился у тренера по баскетболу Джона Вудена. Вуден считается одним из лучших тренеров США. За 12 лет он привел свою команду к 10 победам в чемпионатах. Его бывшие игроки, и в том числе Эндрю Хилл, вспоминают его любимую фразу «Будь стремителен, но не торопись». Тренер Вуден понимал важность стремительных действий, но он отлично знал, что в спешке легко совершить непростительную ошибку. Каждый юноша в его команде был звездой в своей школе, каждый чувствовал себя способным победить соперников. «Медлить не в нашей натуре, все хотят играть быстро и стремительно. Вот почему тренер изо всех сил пытался хоть немного притормозить нас», — пишет Хилл. Этому вопросу он посвятил времени больше, чем любому другому. Основной принцип своего тренера Хилл применил в жизни за пределами баскетбольной площадки. Он пишет, что нетерпимость и нереалистические цели мешают талантливым людям в любом месте. В нашем стремительном мире мы настолько сосредоточены на том, что нужно сделать, что напрочь забываем о том, как это нужно делать, и о тех, кому мы в гонке за скоростью можем невольно нанести урон. Спешка всегда влияет на отношения между людьми даже когда вы ни с кем не общаетесь. Вы никогда не пытались стремительно идти по эскалатору в аэропорте. Вам наверняка знакомо ощущение неловкости, когда эскалатор кончается. Тело настолько привыкло к движению, что неподвижная поверхность кажется ему незнакомой и странной. Если вы целый день спешите, то вам будет сложно притормозить, когда придется общаться с продавцом в магазине, или здороваться с членами семьи, вернувшись домой. Любя сознательно, мы осознаем ненужность спешки и можем притормозить. В такие моменты мы вспоминаем о дорогих для нас человеческих отношениях. Зефирный тест Более 40 лет назад доктор Уолтер Мишел провел в Стэнфордском университете серьезное продолжительное исследование, Которая получила название Зефирного теста. В ходе эксперимента ученый клал перед четырехлетним ребенком зефир и говорил: Сейчас ты можешь взять только одну зефиринку, но если подождешь 15 минут, пока я закончу свои дела, я дам тебе две. Некоторые дети мгновенно съедали зефир. Другие ждали несколько минут и тоже съедали лакомство. Примерно треть детей ожидала возвращения ученого и с удовольствием получала две зефиринки. Многие из них в процессе ожидания пели песни, разговаривали сами с собой, смотрели в сторону, закрывали глаза или даже засыпали. 14 лет спустя доктор Мишел снова встретился с теми же детьми. Он выяснил, что те, кто сразу же съел зефир, Выросли упрямыми, нетерпимыми и легко раздражались. Даже став взрослыми, эти люди предпочитали малое сейчас, чем нечто значительное впоследствии. Они не хотели ждать. Те же, кто дождался двух зефиринок, обладали высокой самооценкой и показывали хорошие результаты в учебе. Их считали заслуживающими доверия серьезными членами общества. И во взрослой жизни, Они готовы были ждать ради реализации серьезной цели. Знаменитый зефирный тест напоминает, что мы не должны реагировать на то, что кажется соблазнительным, хотя и не имеет большого значения. Мы можем сорвать свою злость на подчиненном, допустившем промах, но ощущение превосходства пропадет, как только этот человек выйдет из кабинета. Проявив терпимость в отношении подчиненного, мы добьемся прогресса, несмотря на то, что отлично понимаем все несовершенство этого человека. Вложения в человеческие отношения, в перспективе принесут успех не только ему, но и нам. Воспитывая в себе терпимость, мы повышаем свои шансы на успех и достижение. Приняв решение любить мир и людей по-настоящему, мы можем сосредоточиться на самом важном на данный момент, а в случае необходимости терпеливо ждать. Будь терпим по отношению к самому себе. Учась быть терпимыми по отношению к окружающим, мы не должны забывать о терпении по отношению к самим себе. Мы тоже меняемся даже если речь идет всего лишь о выработке привычки терпимости. Мне очень нравится фраза знаменитого психоаналитика Эриха Фрома «Чтобы понять, что такое терпение, достаточно всего лишь понаблюдать за тем, как ребенок учится ходить. Он падает, падает снова и снова, и все же продолжает стараться. С каждым днем его умение улучшается». И вот в один прекрасный день он идет, не падая. Чего бы мог достичь взрослый, обладая он терпением ребенка и детской способностью концентрироваться на том, что по-настоящему важно? Большинство из нас постоянно испытывает стресс. Этот стресс может быть связан со значительной ответственностью, недостатком денег или времени – плохим здоровьем или нескладывающимися личными отношениями. Каков бы ни был источник стресса, в подобных условиях мы как никогда склонны к нетерпимости. Мы становимся перфекционистами, хотим все делать правильно и вовремя. А испытывая неудачу, злимся и начинаем мысленно себя ругать. «Не могу поверить, что я это сделал. Как я мог быть таким идиотом?» «Почему я не потратил больше времени? Я был так глуп». Подобный внутренний монолог не способствует нашему развитию. Напротив, он лишает нас веры в собственные силы. Если мы нетерпимы по отношению к окружающим, то, скорее всего, нетерпимы и по отношению к самим себе. Мы предъявляем другим людям такие же высокие требования, как и себе. Очень часто эти требования абсолютно нереалистичны. Что же делать в такой ситуации? Не думайте, что нужно обязательно снизить критерии самооценки. Нужно просто скоординировать процесс своего развития. Если вы не удовлетворены своей работой, постарайтесь найти в ней хорошие стороны и спросите себя, «Чему я могу научиться из этого опыта?» Проявляя терпимость, мы проявляем уважение к самим себе и к окружающим. Мы понимаем, что каждая неудача может быть шагом на пути к успеху. Если мы хотим по-настоящему любить других людей, то должны быть терпимы по отношению к самим себе. Процесс развития терпимости Будучи эгоцентричными созданиями, люди обычно говорят и делают то, что кажется наилучшим именно для них. Инстинкт самосохранения заставляет нас мгновенно реагировать на человека, который причинил нам боль. Но каждый раз, проявляя нетерпимость в отношениях с окружающими, мы лишаем себя возможности проявить любовь. Терпимость имеет огромное значение. Что же нам делать, если нетерпимость является не только неотъемлемой частью ложного «я» человеческой натуры, но еще и за долгие годы превратилась для нас в привычку? Терпимость отличает оставленное нами доброе наследие от наследия дурного. Разруш старые стандарты! Очень часто путь к терпению начинается с признания прошлых неудач. Я обнаружил, что когда я извиняюсь перед окружающими за свою нетерпимость, они всегда готовы простить меня. Извинение – это способ признания собственной неудачи. Извиняясь, я даю понять, что совершенные мной промахи не принесли мне удовлетворения и не были сделаны умышленно. Я понимаю, что причинил боль другому человеку и готов навести мосты в отношениях с ним, чтобы проявить свою истинную любовь и открыть дорогу к развитию отношений в будущем. Разобравшись с грузом прошлого, мы можем разрушить прежние стандарты нетерпимости и заменить их стандартами терпимости и любви. Единственный способ избавиться от прежних стандартов это выявить их. Спросите себя, как я чаще всего реагирую, когда рассержен или разочарован кем-либо. Ответьте на этот вопрос, и вы выявите негативные стандарты в собственной жизни, которые необходимо заменить. Подруга недавно рассказала мне о том, как ее муж вернулся с работы, забыв купить молочную смесь для ребенка. Она провела целый день с младенцем и специально позвонила мужу перед тем, как он закончил работать. Она просила его остановиться у магазина и купить смесь. Когда он сказал мне, что забыл, я спросила, «Как ты мог об этом забыть? Это все равно, что забыть о том, что у тебя есть ребенок. Я целый день провожу с малышом, а ты совершенно не ценишь моих усилий. Я не могу ни в чем на тебя положиться». Не говоря ни слова, муж повернулся, сел в машину, поехал в магазин и купил смесь. Когда он уехал, произнесенные мной слова снова и снова прокручивались в голове. Я твердила себе, вот так ты всегда реагируешь на промахи людей. Я знала, что мной руководила не любовь. Я знала, что подобные слова трудно назвать терпимыми. Я знала, что они повредят моим отношениям с мужем. Я понимала, что унизила его как человека. Когда муж вернулся, я извинилась и сказала, что сожалею о своих упреках. Я сказала, что и сама порой о чем-то забываю. Мне было жаль, что я выплеснула на него свое раздражение. В следующее воскресенье я отправилась в церковь, и когда настало время проповеди, священник начал ее так. «Сегодня я хочу поделиться с вами своими мыслями о том, «Как контролировать гнев и раздражение?» Я не могла поверить своим ушам. Я знала, что эта проповедь для меня и тут же достала ручку и бумагу. Проповедник дал два наставления, которые навсегда изменили мою жизнь. Сначала он сказал, «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста». Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Он подчеркнул важность прикрывания рта. Осознав, что говоришь нечто такое, чего говорить не следовало бы, остановись. Я поняла эти слова буквально, и в течение следующего месяца несколько раз прикрывала рот рукой в подобных ситуациях. Так я избавилась от привычки говорить, не подумав». Второе наставление священника звучало так. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Мысль заключалась в том, что даже в раздраженном состоянии нужно говорить тихо и спокойно. Спокойная речь не пробуждает гнева в собеседнике. Поэтому, убрав руку сорта, рта, я старалась говорить тихо и спокойно. И это полностью изменило мою реакцию на гнев и раздражение. Я стала гораздо лучше относиться к самой себе. Я уверена, что родные и друзья оценили перемены, произошедшие в моей жизни. Эта женщина продемонстрировала два очень важных принципа развития терпимости. Первый. Найти способ избавиться от прежних стандартов, сформировавшихся годами. Некоторым людям помогает привычка прикрывать рот. Другие считают до ста, прежде чем сказать что-либо. Или совершают долгую прогулку, прежде чем отреагировать на ситуацию. Или просто на несколько минут выходят из комнаты. Одна женщина рассказала мне, что, испытывая раздражение или гнев, она поливает цветы. «В первое лето, когда я решила так поступать, — сказала она, — я напрочь залила свои петунии. Но лучше залить цветы, чем продолжать вести себя неподобающим образом. Существует немало способов сознательного избавления от старых привычек и осуществления позитивных перемен». Второй принцип. «Замени негативное поведение позитивным». Для моей подруги позитивное поведение заключалось в умении говорить тихо и спокойно. Я знаю одну мать, которая, говоря с детьми о важном, переходит на шепот. Дети наклоняются к ней, стараясь расслышать ее слова. Если бы она кричала или говорила как обычно, дети, скорее всего, испугались или не обратили бы на нее внимания. Тихий голос заставляет людей прислушиваться. Кто-то привык записывать то, что нужно будет сказать или о чем нужно спросить. Это помогает лучше разобраться в ситуации. Один мужчина рассказал мне, что обрести новые привычки ему помог такой прием. Каждый разговор он начинал с фразы «Для начала я хочу, чтобы вы знали, что я верю в вас и ценю наши отношения». Эта фраза, сказал мне мой знакомый, Напоминала мне о том, как я хотел повести разговор, и, кроме того, убеждала собеседника в моих добрых намерениях. Я сразу показывал, что ищу взаимоприемлемое решение и не намерен как-то обижать его. Прими реальность. Следующий шаг на пути развития терпимости – это осознание, часто на личном опыте, того, что нетерпимость – не способствует изменению ситуации. Несмотря на все злые и неприятные слова, произнесенные пассажиром из Чикаго, ему все равно пришлось ночевать в местном отеле. Мы можем проявлять нетерпимость через бранную речь и негативное поведение, но когда все сказано и сделано, оказывается, что все осталось по-прежнему. С другой стороны, Наша негативная реакция, скорее всего, обидела окружающих, а мы сами оказались в неловком положении. А самое главное, мы не смогли проявить настоящей любви. Нетерпимость не только тщетна, но еще и разрушительна для жизни, исполненной любовью. Решение проблемы И последний шаг на пути обретения терпимости – Это умение сконцентрироваться на решении, а не на проблеме. Моя подруга, муж, который забыл купить детскую смесь, отреагировала на его поведение. Но главным была незабывчивость мужа. Самым важным было то, чем накормить ребенка. Сосредоточившись на мужской безответственности, она забыла о главном. Если бы она сконцентрировалась на решении, то могла бы сказать «Дорогой, у нашего малыша нет еды, ты не хочешь присмотреть за ребенком, пока я схожу в магазин, или тебе будет проще съездить самому?» Хотя муж этой женщины все равно поехал за питанием, в этом случае он отнесся бы к ее просьбе более позитивно, и отношения между ними не пострадали бы от жестоких слов. Терпимость сосредоточивается на проблеме, а не на человеке. Когда негативные чувства связаны с поведением или словами другого человека, проблема не исчезает с течением времени. Проблема нуждается в решении. Поскольку терпимость позволяет человеку быть несовершенным, то в тех случаях, когда подобное несовершенство порождает проблемы, терпимость сосредоточивается на решении этих проблем а не на конфликте с самим человеком. Препятствие на пути к терпимости – гордость. Основное препятствие на пути к терпимости – это гордость. Но что ее порождает? Очень часто гордость заставляет нас резко реагировать на поведение окружающих. Гордость говорит «я прав, а ты нет, я хочу, чтобы ты знал, насколько я зол», Ты должен признать, что я прав. Я не могу быть терпеливым, потому что это означает сдаться, а ты этого не заслуживаешь. Лауреат Пулицеровской премии Уилл Дюран однажды сказал, «Жестко разговаривать с другими – это нечестный способ возвыситься над окружающими. Мы часто унижаем окружающих своими нетерпимыми замечаниями и вспышками ярости, хотя всего лишь бессознательно пытаемся выглядеть лучше». Мы хотим, чтобы нас признали, поняли, что нам больно и неприятно, что к нам отнеслись несправедливо. Если мы хотим, чтобы наши чувства признавали, чтобы человеческие отношения были крепче и честнее, нужно действовать, руководствуясь любовью. Тогда мы сможем говорить спокойно, с уважением к собеседнику. Но поддавшись эгоистическому гневу только ради того, чтобы окружающие признали, что мы лучше других людей, мы действуем, руководствуясь гордостью. Гордость не дает нам понять, что человек, на которого мы злимся, столь же ценен, как и мы сами. А мы совершаем ошибку точно так же, как любой другой человек. Упрямо сосредоточиваясь на ошибке или слабости другого человека, Мы забываем о том, что нужно концентрироваться на решении проблемы. Терпимость дает нам свободу избавиться от необходимости всегда быть правым. Терпимость позволяет нам ставить человеческие отношения выше эгоистических желаний, лишающих нас радости. Новая программа У четырехлетнего сына Кэрри Эндрю Периодически случались приступы астмы. Несмотря на лекарства и медицинскую помощь, иногда во время приступа приходилось просто ждать, когда он кончится. После любого респираторного заболевания возникали новые приступы, и тогда родным было очень тяжело. Они видели, как их ребенок терзался от боли и страха, и знали, что сейчас ничем ему не могут помочь. В такие минуты от них требовалось недюжинное терпение. Муж Кэрри работал над диссертацией. Она понимала, что это очень сложный период в его жизни и изо всех сил старалась, чтобы Эндрю не простудился. Но ее усилия не помогли. Мальчик заболел бронхитом. Бронхиальная инфекция перекинулась на легкие. Ребенку было трудно дышать. Успокаивался он только на руках у матери. Каждые несколько минут он хватался за ее рубашку, пытаясь сделать вдох. Когда мальчик ненадолго засыпал, Кэри тихонько освобождалась, чтобы сходить в туалет или приготовить поесть. Как только Эндрю просыпался, сразу же в ужасе звал мамочку. Однажды после дня, проведенного подобным образом, Кэри сама была готова закричать. В доме царил ужасный беспорядок. Скоро должен был вернуться из школы старший сын. Вечером после напряженной работы в библиотеке возвращался муж. А у Кэри в доме все было точно так же, как утром. За день она не сделала по хозяйству ничего, потому что была привязана к Эндрю. У нее не было времени даже принять душ. И тогда Кэри посмотрела на спящего сына. «Сколько еще месяцев или лет мне придется вот так за ним ухаживать», — подумала она. Но потом сказала себе... «Наверное, это очень страшно, когда задыхаешься. И это только один день. Это всего лишь один день». Сделав над собой усилие, она решила быть терпеливой. Этим вечером, и завтра, и послезавтра. Так продолжалось до того момента, пока Эндрю не поднял голову и не попросил у Керри печенье. «Вместо того...» Чтобы считать, что Эндрю разрушает ее жизнь, Кэрри поняла, что он просто реагирует на свой страх единственным доступным четырехлетнему ребенку способом. Вместо того, чтобы раздражаться и думать о том, чего она не успела, она решила терпеливо ухаживать за ребенком. Отношения с сыном были для нее гораздо важнее любых планов. Гнев и раздражение – не помогли бы Эндрю дышать. И самоконтроль позволил Кэри собраться в сложной ситуации. Она сумела продемонстрировать терпимость к окружающим и к самой себе совершенно естественную для по-настоящему любящего человека. Столкнувшись со сложной ситуацией, которая может перевернуть вашу жизнь, подумайте, нельзя ли изменить свою жизненную программу и действовать, руководствуясь терпимостью и пониманием. Сначала это может показаться вам невозможным, но станьте терпеливее всего лишь на мгновение, и вы почувствуете, как меняется ваша жизнь. Подобно любой черте характера любящего человека, терпимость начинается с сознательного выбора, за которым следует другой, и еще один, и еще пока вы не обретете новую, чудесную привычку. Какими были бы ваши отношения, если бы вы относились ко всем, в том числе и к себе, как к развивающейся личности, а не как к машине, выполняющей определенные функции? Словами и поступками показывали бы, что цените отношения дороже времени. Умели слушать достаточно долго для того, чтобы понять чувства и мысли другого человека. Воздержались от жестких неприятных слов и научились говорить тихо. Сосредоточивались на поиске решения проблем, а не искали виноватых. Поговорим о вас. Вопросы для обсуждения и обдумывания. Первый. Как чаще всего проявляется нетерпимость в нашей культуре? Второй. Как вы считаете, стало ли наше общество более терпимым за последние сто лет? Почему вы думаете так, а не иначе? Третий. Когда вы сталкивались с тем, что терпимое отношение к человеку меняло его к лучшему? Четвертый. Вспомните, когда вы были нетерпимы с кем-либо. Как вы реагировали на слова и поступки этого человека? Что заставило вас проявить нетерпимость? 5. Терпимы ли вы по отношению к самому себе? Почему? Когда в последний раз вы проявляли нетерпимость по отношению к себе? 6. Припомните два-три примера того, как кто-то проявлял терпимость по отношению к вам. Как поведение этого человека, повлияло на ваше поведение. Полезные советы Первый. Вспомните, каким образом на этой неделе вы проявляли терпимость по отношению к себе, к супругу, детям или другим близким людям. Кого на этой неделе вам нужно было выслушать? Второй. Припомните, когда на прошлой неделе вы не сдержались во время разговора. Что вы сказали? как это повлияло на ваши отношения с собеседником. Если ваши слова испортили отношения, готовы ли вы признать свою ошибку и извиниться перед этим человеком? Если да, то сделайте это как можно быстрее. Третий. На карточках напишите следующее предложение и в течение недели каждый день читайте их хотя бы раз в день. Люди не машины. У них есть идеи, эмоции, желания и впечатления, которые могут быть отличны от моих. Люди не могут действовать в соответствии с моими приоритетами. Их жизненные программы могут отличаться от моей. Я должен уважать выбор других людей. Люди постоянно развиваются. Я должен дать им время для роста. Моя терпимость создает более продуктивную атмосферу для того, чтобы помогать окружающим.